Болванки были невероятным везением. Если боги и воздерживались от чудес, они по крайней мере допускали возможность везения. Бронзовая болванка могла остановить свинцовую мушкетную пулю. Наджи, сними пока свой меч. Мне нужно шесть хороших воинов на причале, в разных местах и не на виду. Лучше женщин, они вызовут меньше подозрений. Поставь их там и возвращайся за оружием. Пошёл. Меч и перевязь нанджи упали у двери, и он исчез, выкрикивая на ходу имена. «Синбора, возьми фию и олигату, и забирайтесь наверх, а оставайтесь там, пришлешь их сюда, когда будут какие-нибудь новости. Дива, всех детей вниз, и пусть сидят там, если только корабль не загорится. Лина и старик тоже, и не в каюты, прямо в трюм. Лаэ, по топору возле каждого каната». Возможно, придётся рубить швартовы и бежать, если у нас ничего не получится. Капитан, сколько всего колдунов? Тамиана поколебался. Гемоны, я не считал. Думаю, там, где сейчас Катанжи, двое или трое. По тури, может быть, ещё восемь. Сейчас они тоже должны быть там. Это только те, что в капюшонах. Воль удовлетворённо кивнул. Меня беспокоят только капюшоны. Поднимай воинов. Он ещё раз мысленно пробежал свой план, и он оказался недостаточно хорош. Его самого могли убить. Боротта, мне нужно что-нибудь, что напоминало бы голову. Её полное лицо затряслось. Она не знала, плакать ей или смеяться. Голову и рапиру потребовалось некоторое время, чтобы объяснить. Когда она наконец ушла, прибежал первый посыльный с наблюдательного поста. Алегата, они ведут его сюда. сказал он, тяжело дыша, и широко раскрыв глаза от возбуждения. Всемиро колдунов и катанджи. Отлично. Скажи Сенбора, чтобы следил за городом. Может, подойти подкрепление. Возвращайся на свой пост, вестник. С мечом в руке Олли вывел остальных на палубу и сказал Нанджи, что его брат идёт сюда, а колдунов ждёт засада. Марики уложили 10 болванок в линию вдоль фальшборта. не видя их причала, но окажутся ли они достаточно прочными. Он одной рукой передвинул две из них ближе к швартовым канатам. Появилась Бротта с рапирой и корзиной размером с голову, завёрнутой в чёрную ткань. Конец ткани даже напоминал косичку. Он проткнул рапирой узел и, улыбаясь, внимательно рассмотрел её. "Кукольный спектакль", сказал он. «Сегодня ты еще больше не в своем уме, чем обычно», — нервно заметил оброта. «Как раз напротив. Я впервые в здравом уме с тех пор, как побывал в Аусе». Он окинул взглядом палубу, думая о том, что еще не предусмотрел. «Вы с Джей ложитесь за этими болванками, поскольку, как мне кажется, они смогут остановить молнии. Но сначала мне нужны тряпки, чтобы прикрыть мечи. Чтобы укрыть меня, потребуется большая болванка». Брод-то закатила глаза и послушно удалилась. Оли повернулся, глядя на толпу, которая не слишком уменьшилась. Вскоре могло пострадать множество невинных людей. Внезапно у него возникло искушение отказаться от своего плана, собрать свои войска и бежать отсюда. Единственное, что его останавливало, мысль о пытках, о катанжи. Вокруг него в ожидании стояли пятеро мужчин и один мальчик. Нанджи с шестью женщинами и девшками был на дороге. Он видел Фалу возле горы Тюков, беседовавшую с женщиной с другого корабля, и Мату на другой стороне, болтавшую с двумя моряками. Пространство возле Сапфира было относительно свободным, поскольку они не разгружали никакого товара, но остальная часть пристани была загромождена, и там ожидали фургоны, толкались или стояли люди, подходили новые фургоны. Скоро здесь мог начаться величайший хаос. Он повернулся к сверкающему глазами Нанджи. Отнеси остальные мечи, пусть остаются завёрнутыми, пока не понадобятся. Напомни им, чтобы быстро ложились, как только я крикну ложись. Нанджи, больше всего меня беспокоят возможные пытки. Мы не должны оставлять раненых, в том числе твоего брата. Нанджеллишки внул, на его улыбке говорило о том, что он не думает о возможности поражения. Сейчас мы появимся на палубе и вызовем их на поединок, потом спрячемся, объяснил Оле. Надеюсь, что это заставит их ответить своими, своими молниями. Будет очень шумно. Потом мы нападем на них, прежде чем у них будет возможность совершить новое заклинание. Миниатюрная Фея спрыгнула на палубу. шанцу. Они свернули за угол. Хорошо, возвращайся. Скажи Синбора, чтобы все теперь оставались там, будет много шума. Еген Анжи, не показывайся, пока мы не перепрыгнем через фальшборт. Да, Нанджи, скажи всем, чтобы целились в руки, а не в голову или тело. Рыжие брови взлетели вверх, из губ едва не сорвался вопрос. Манджи быстро раскрылся, завёрнутыми в ткань мечами в одной руке и собственным мечом и перевязью в другой. "Почему в руке, ми лорд?" спросил Халии, "потому что у них есть кое-что под мантиями", загадочно сказал Олли, и никто не стал возражать. Была ещё одна причина, по которой он не мог им сказать обещание первого колдуна, которого я встречу, я пощажу ради тебя. Конечно, существовала также возможность репрессий против моряков или горожан. Хотя он вряд ли этого ожидал, однако часть его сил могла попасть в плен живыми, несмотря на его мрачное предупреждение. Возможно, их судьба могла оказаться не столь ужасной, если никто из колдунов не погибнет. Кроме того, он просто по возможности хотел избежать смертей. Шанцу, послышался голос Синбора с мачты. Их больше. Он показал в сторону города. Оли помахал ему в знак подтверждения, потом собрал свою маленькую армию у фальшборта и дважды повторил тренировку. Затем новый крик с мачты предупредил его о том, что колдуны уже почти рядом.